подскочил к ней и утащил за руку из гостиной. С слышались разочарованные крики остальных, которые готовились к этому ужину часами, а гость не высидел за столом и сорока минут. Но громче всех вопила раздосадованная Вероника. Почему Артем сбежал оттуда, Насте было понятно. За сутки уже устал притворяться и строить доброжелательную мину.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 Но Настя не торопила, понимая, что притащили ее сюда непросто, чтобы посидеть рядом. — Настя, — наконец-то начал Артем, — я бы хотел бы поблагодарить тебя за Нику. Я говорю это искренне. Настя повернулась к нему, чтобы поддержать улыбкой, но он тут же осек порыв. — Но я о твоем классическом британском я тоже говорил искренне. Она решила на укол не реагировать.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 Даже я это заметил, а уж отец бы по пунктам расписал, что конкретно в ней изменилось. О мнении Александра Алексеевича Настя знала, но не считала похвалу полностью заслуженной. Об этом сказала и Артему. «Нет, э, сама я изменила не так уж и много. Вероника становится взрослее, серьезнее и учится лучше притворяться». «Притворяться?»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 Настя заторможенно кивнула. Теперь она понимала, Артем был полностью прав. Это объясняло восторг отца по поводу ее, Настяных, даже мелких побед. Сам он уже и отчаялся добиться хоть одной. Он и правда закрылся работой, как щитом, от того, с чем не справлялся. Александр Алексеевич не обманывал в этом Веронику или кого-то еще. Он обманывался сам.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 Настя бы не прочитала двусмысленного подтекста в предложении, если бы не вчерашнее выражение лица, которое в любую фразу Артема вносило ощутимый привкус флирта. Так звонить тебе буду каждый день ровно в десять по Гринвичу. Спрашивать, чем занимаешься, что на тебе надето. Ну, ты же занималась уже сексом по телефону. Что? Он выдохнул обреченно. Oh my fucking ass.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 «У тебя тут пропущенных звонков! Ты на безвычке, что ли? Или прячешься от кого?» Настя попыталась отобрать у него сотовый, но Артем увлекшись, повернулся в другую сторону. «Погоди ты, я себя еще сохранить должен!» «Мама, мама, мама, Сеня, мама, мама! Да эти дамы тебя просто на куски рут. «Сеня, не дама!» – возмутилась Настя. «Он мой парень!»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 зацепился Артем только за это утверждение. Настя поразмыслила еще. «Или нет, не скучно. Просто ты играешь в того, кого тебя ждут». «Точно?» Настя и сама поразилась собственной догадке. «Богатый сынок обязан бросить институт тут, а потом пожелать учиться за границей, обязан крушить себя миллиардом друзей, проводить все время в вечеринках».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 Ведь никому и в голову мне не приходит, что ты ненавидишь возвращаться в этот дом. И жила твоя мать, и растет твоя сестра, которая даже толком и не помнит матери, потому что была маленькой. А ты-то помнишь? Для тебя прошло всего пять лет, а для Вероники больше половины жизни. Скорее всего, ты сразу и выбрал эту роль, чтобы никто не вдумал переживать о тебе, когда есть она. Ты сильно преувеличиваешь. Артем сделал глоток. Ну что мы все обо мне, да обо мне. Ты поговорим о Сене. Какой он? Настя усмехнулась, но милосердно позволила сменить тему. Хороший. Это вообще не характеристика. Артем снова улыбался. Давай поконкретнее. Ну, понятный и надежный. Это значит предсказуемый. Дальше.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 Получается, что ты не против, если Эльза начнет параллельно встречаться с десятком других парней, но при этом будет ждать твоего возвращения на берегу моря с белым платочком. «Ха -ха, постараюсь быть не против, рассмеялся Артем. Но сам факт того, что ей требуется десяток других парней уже через три месяца отношений, говорил бы о том, что между нами двумя не все так гладко. Значит, что наши отношения недостаточны для нее, и тогда их лучше прекратить. «Тогда ты не влюблен в нее», – уверенно заявила Настя. «Влюблен и очень сильно, но если мы разойдемся, то я остыну и влюблюсь в другую. В любом случае, остаться с человеком отношения, с которым уже в самом начале не приносят полного морального и физического удовлетворения – это тупик, пустая трата времени. А тогда люди – это просто вид животных, звери, удовлетворяющие инстинкты».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 «Звери!» – уверенно выбрал Артем. «Но если думаем только о себе, тогда темные звери!» «Это как темная и светлая сторона, чтобы нам с тобой отличать хороших людей от плохих!» астя поддержала его смех и тоже подняла бокал. «За хороших людей! За светлых зверей!» Артем оказался приятным собеседником и человеком гораздо более сложным, чем представлялось на первый взгляд.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 «Чтобы та тут же снарядила за ней шпионский отряд?» «Да в другой раз Настя соврет от души, если это единственный способ не начинать военных действий». Артем уловил ее заторможенность. «Что случилось? Твои знакомые?» Настя скрипнула зубами, попытавшись испепелить на зуэльевых родственниц взглядом, и повернулась к нему. Да мои сестры. Следят за мной».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 и посеменили к выходу. Про моральную разрядку Артем попал в самую точку, зная Настя раньше, что можно сотворить такие эмоции на физиономиях настырных родственничков, давно бы подобное учудило. Когда они покинули затемненный бар и вышли на холодный воздух, сестер поблизости уже не было, при условии, что те не прятались с биноклями в кустах.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 Еще и намекни, что мечтаешь вернуться в школу. После этого он будет искать любые варианты, чтобы ты никуда не делась. То есть влюбится? Просто из-за того, что я стала незаменимой для его дочери? Не поверила Настя в такой простой путь. Влюбится, или убедит себя, что влюбился, или просто заключит сделку.